как знаменитым своим красноречием Кириллом Туровским, митрополитом Киприаном, митрополитом Фотием и прочими. Завозские, старцы и всякие вольнодумцы смеялись над всеми этими пророчествами, но безумцы ведь всегда были и везде. Владыка Новгородский Геннадий, архимандрит Волоколамский Иосиф, те, наоборот, веровали в неизбежную катастрофу, по-видимому, накрепко. «И вот страшная ночь настала». В палатах князей Патрикеевых по всем горницам горели лампады, и стояла торжественная тишина. Княгиня, упитанная женщина с носиком пипочкой и накрашенными щеками, лежавшая целыми днями, чтобы раздобреть еще больше и тем завоевать, наконец, бешеное сердце своего супруга, от времени до времени принималось выйти причитать. Вот еще немного, и начнутся великие глазы, и потрясется земля, и все будет кончено. Старый князь затих у себя, он не больно верил в скончание века, но все же потихонечку, немножко и опасался. А вдруг? Князь Василий это отвращение просто место себе не находил, но ему было любопытно, как это ничего не будет. Он лежал без сна у себя в опочивальне, следил за боем часов у Ивана под колоколы, прислушивался к вою и причитаниям жены и думал свои то печальные, то злые думы. Он становился все более желчен и горд, этим он как высоким тыном отгораживался от людей. Он уже понял, что люди — рабы своей собственной глупости, что не стоит с ними связываться ни в чем. А если он по поручению государя и делал иногда дело государское, Так надо же было что-нибудь делать. Провалитесь вы все хоть сейчас, — в тартарары стояла в его опустошенной душе, постоянной, и только воспоминание о стеше горело там, среди развалины туманов, тоски, теплой и печальной лампадой. В соседней горнице послышались тяжелые шаги княгини и звук отодвигаемого волокового оконца. Княгиня слушала подход страшного часа в ночи. Но все было тихо. Даже колотушки сторожей зловеще замолчали, и вдруг... — Мяу! — страстно вывел на кровли кот. Ау -у -у of BRX, — Ау! — хриплый зловеще отвечал ему другой. пш Мяу! Князь Василий зло улыбнулся, Глазы архангельские начинали забавно. И вдруг ночь вздрогнула. У Ивана под колоколы медлительный и важно колокол пробил пятый час ночи. До полуночи конца всего оставался только час один, И в небе ясном над кремлевскими стрельницами Было светлое торжество звезд. Изредка слышно было, как в вышине под звездами с гаготанием проносились с юга гусиные стаи. «О, Господи, батюшки милостиво!» — и надрывно вздохнула княгиня. «И скоро ли мука эта кончится?» «Мамушка, девки, да молитесь же, ободрала бы вас! Где вы опять там все забились?» По всему дому слышались мягкие ночные шаги, вздохи тяжкого томления, молитвенный шепот. Княгиня снова отомкнула волоковые оконца и стала слушать. — Мяу! Завыл глаз от трубы «Ау!» — остервенело, отозвался другой по басисте совсем близко от окна. «Да вы, проклятые гневно бросила в темноту княгиня, и по кровле послышался мягкий поскок бархатных лап. И сейчас же от трубы басовитый раздраженно подал голос потревоженный «Мяу!» началась бешеная драка а вверху над стрельницами неслись гаготаем гуси чертили небо золотые метеоры и звезды пели гимны весне господи батюшка силушки моей больше нету простонала княгиня мамка приготовил ли ты саван то мне и сказали бы князю ну как можно теперь дрыхнуть господи батюшка «Матушка-княгинюшка, излиховалась ты вся у нас родинка!» — слышался сопливый шепот плачущей мамки «Господь милостивый, чай породеет тебе! Сколько ты милостиньки то подавала! Сколько денег монахам этим раздала! Попам за ведущим, черницам по тоскушкам! Вот богатым и душеньку-то свою спасти легче, сколько у вас молитвенников-то! Нет, а нам-то вот каково будет!» «Ишь, сравняла!» — гневно усмехнулась княгинюшка.